Глава девятая. Марина. Я смыла с себя запах лиса и долго терлась в душу мочалкой, спуская воду и слезы. Черт, я не плакала с тех пор, как оказалась в клане, запрещала себе любые слабости, но теперь не могу остановиться. Я не боюсь боли, но боюсь, что однажды и меня убьют только потому, что попала под руку взбешенному зверю, а люди слабые. Легко заменяемые. Подумаешь, еще одна незначительная потеря. Из зеркала на меня смотрит совершенно другой человек. Словно эта ночь переродила меня. И я видела счастье, но оно оказалось всего лишь иллюзией. Оборотень никогда не посмотрит на человека, чтобы не говорил. Истинная пара? Да, такое случается. Но все они помешаны на чистоте крови. И не дадут родиться ребенку. Я уже видела такое. Видела девчонок, таящих от связи пар, а потом сходящих с ума, потому что тот, кому они доверились, не хотел портить свою кровь. Пара — это прекрасно. Это любовь, дарованная луной. А вот дети. Ребенка может и волчица родить. За очень большую сумму многие готовы немного потерпеть. Хочу ли я для себя такой судьбы? Нет. Марина, ты размечталась. Горький смех, и из разбитой губы снова сочится кровь. На моей шее уже покраснели отпечатки пальцев. Не больно, но указывает на статус, о котором я старалась забыть. Не дадут, не позволят, а я так больше не могу. Иллюзии пора оставить в прошлом. Возвращаюсь в комнату, которую делюсь с Жанной, и радуюсь, что ее нет. Одежда аккуратно висит в шкафу, но я уже знаю, что следует надеть. Такое платье есть в гардеробе каждой. Простое, черное, длиной выше колен, открывающее шею и плечи. Скромно, откровенно, но так не привлеку к себе лишнего внимания, а мне нужно немного времени. В глубине шкафа, в обувной коробке, лежит второй телефон. Он старый и никому не интересен на нем только мой запах и никто не знает где я его взяла в нем забит лишь один номер на который я ни разу не звонила и если честно думала что никогда не позвоню но после того что устроили этой ночью те кто обещал защитить у меня не остается выбора и я нажимаю зеленый телефончик и жду долго нудно пока вызов не сбрасывается нет нет нет марина только не сегодня Второй звонок без ответа, третий. Меня захлестывает отчаяние. Он обещал. «Решила мне позвонить?» Я не сразу поняла, что он ответил. Просто подождал, как умел, пока меня не утопит в собственной черноте. И только после этого подал руку, позволяя схватить и выбраться на поверхность. «Да, я согласна». «Другого и не ждал». Завтра в десять утра у школу недоносков на Северном проспекте. Черный джип 033. Поняла? Да. И он сбросил вызов. Но я уже ожила. Все. Теперь все будет хорошо. Он меня не подведет. Да, мне стыдно, что я брошу девчонок, но в этом мире каждый сам за себя. Может, им еще повезет при новом Альфе. Но я не хочу рисковать. Мой мир уже не будет прежним. «Какого хрена ты в комнате?» Дверь резко распахнулась, и ко мне ввалился Матвей. Я сжалась, увидев, как он скривился, втянув носом воздух. Одевалась. «Ну хоть не воняешь, тварь!» «Встала!» Схватил меня за руку, но я успела спрятать телефон под подушку. Пусть так. Главное, чтобы не заметил. «Тебя Глеб хочет видеть немедленно!» «Доигралась?» «Так бы и свернул тебе шею сам. Но босс сам пусть играет. Он не хуже Константина умеет усмирять непокорных». Мне было больно, и я точно знала, что на руке останутся синяки. Но плевать хотела на Матвея и его вопли. «Потерпеть до завтра. Всего лишь потерпеть. Глеб не станет мне ничего делать». Я не нарушила ни один из их гребаных законов, не сделала ничего, что могло бы привести к моей смерти. А наказание, наказание переживу, лишь бы не заигрался. Но вот то, кого увижу в кабинете Константина, предположить не могла. Лис, надменный, холодный, собранный, обернувшийся ко мне с улыбкой, которой никак не ожидаешь от такого монстра. И тут же ее потерявший, когда увидел, как меня держит Матвей. Отпусти ее. Сумасшедший рык и моего провожатого выносят из кабинета. И я почему-то думаю, что у него сломана рука и нога. И, возможно, кое-что еще. Лис, прекрати. Моего оборотня останавливает другой. Чуть ниже, но такой же широкоплечий. Все, она здесь, живая. Успокойся. Я сглотнула и отступила, но забыла, что оборотни охотники, и этим привлекла к себе внимание. Мгновение, всего мгновение, взмах ресниц, и лис уже рядом со мной. Аккуратно, осторожно касается моей губы, на которой корочкой засохла кровь. Проводит пальцем по шее, исследуя отметины от грубых пальцев. «Это он?» За спокойным и ласковым тоном «Чистое бешенство». «Твою мать, он же нестабильный, ведет себя словно...» Но я почему-то отвечаю, теряя себя от невероятной нежности в его глазах. «Губа!» Лис рычит, и я краем глаза вижу, что Матвея оттаскивают в сторону, унося из поля зрения, чтобы больше не злил Альфу. «Лис Альфа!» «Слишком уж все спокойны, ни слова против». Только тот, что сейчас с ухмылкой смотрит на нас, ведет себя иначе. «А шея? Не он?» Я качаю головой, не в силах отвести взгляды от сияющих золотом глаз. «Марина, подумать, прежде чем говорить!» Вклинивается Глеб, но его отправляют отдохнуть легким ударом под дых. И после этого Лис возвращается ко мне, обнимает, прижимает к себе, будто не верит, что я рядом с ним. «Слишком бережно, как хрупкую стеклянную статуэтку, которую легко сломать двумя пальцами». «Прости». «Неожиданное извинение, от которого я замерла, просто наслаждаясь его прикосновениями». «Если бы знал, что все настолько дерьмово, то привязал бы к постели». «К какой постели?» Отшатываясь, и лис меня не держит». «К нашей? Кто это сделал, ягодка?» Вновь касается шеи, выругавшись. «Черт, ты ведь такая хрупкая! И как мне с тобой? Кто ягодка?» «Павел!» «Найди!» — бросил лис. Я смотрела на него и не могла поверить, что он здесь, он пришел. За мной? Или так просто совпало? Я ничего не понимаю, но так хочется опереться на мужское плечо, поверить хоть на час, что не одна, что есть кому защитить. «Что ты здесь делаешь?» — тихо спросила у него. Не потому что боялась, что нас услышат. Просто не было сил говорить громче. «Забираю тебя домой, ягодка. Оказалось, что там без тебя слишком пусто». «Зачем? Я не дура, все понимаю. И зачем темпераментному мужику не самая страшная девушка в холостяцкой берлоге тоже? Но он пришел в мой клан. Пришел». И смотрит так, словно я что-то значу. «Да, Елисей Николаевич, зачем вам забирать Марину сегодня? По традициям нашего клана...» «Ты хотел сказать, Глеб, по традициям моего клана?» Насмешливо бросил ему лис, а я, Елисей, расплылась в улыбке. «Честно, тебя зовут Елисей, царевич Елисей!» «Ягодка, лучший лис!» «Иначе буду шлепать тебя очень долго». С предвкушением предупредил он. «Вы поменяете традиции?» «Слушай, Глеб, ты, мне кажется, несколько глуповат для своей должности. Кир, найди кого посмышленнее, а то я уже с трудом себя контролирую». «Да без проблем». Обратень улыбнулся так, что я вздрогнула. «Ты, Лис, лучше пару отсюда забирай. Хватит ей переживаний». Еще не залетит с первого раза. Кир, иди нахрен. Но меня лис обнял сильнее и повел на выход. Подожди, мои вещи. Они тебе не понадобятся. И меня словно окунуло в прошлое. В прошлый раз меня забирал Константин. Сейчас лис. А изменилось ли для меня что-то?